Урок 9. Постоянно повышайте свое мастерство. Единственным залогом успеха является стремление делать работу в большем объеме и лучше, чем требуется от вас, какой бы она ни была. Непрерывная учеба – один из наиболее важных принципов достижения продуктивности. Приобретайте новые знания и навыки с тем, чтобы успешнее справляться со своей работой. Чем лучше вы способны решать конкретный тип задач – тем вероятнее, что вы сходу приметесь за работу над ними и доведете их до конца. Важной причиной промедления и нерешительности является ощущение собственной некомпетентности, недостаток уверенности в своих силах и отсутствие знаний или навыков, необходимых для выполнения такого рода ключевых задач. Постоянно повышайте собственный профессиональный уровень в ключевых категориях результатов, присущих вашей деятельности. Помните, каким бы квалифицированным специалистом вы не являлись на текущий момент, ваши знания и навыки устаревают с огромной скоростью. Как говорил один известный баскетбольный тренер, если ваши дела не становятся лучше, значит они становятся хуже. Один из секретов рационального планирования и использования времени заключается в том, что вам следует улучшать свои показатели профессионального роста при выполнении наиболее важных задач – Самостоятельное повышение квалификации – один из самых эффективных путей, ведущих к экономии рабочего времени. Чем успешнее вы справляетесь с важной задачей, тем большим стимулом для работы вы обладаете. Чем лучше вам что-то удается делать, тем с большей энергией и энтузиазмом вы над этим трудитесь. Когда в вас живет уверенность, что вы легко справляетесь со стоящей перед вами задачей, маловероятно, что вы будете медлить, приступая к ней и тем более затягивать, выполняя ее. Одна порция новой полезной информации или один единственный новый профессиональный навык способны сыграть огромную роль в повышении качества выполняемой вами работы. Определите самые важные задачи, после чего составьте план по постоянному повышению собственных профессиональных знаний и умений, необходимых для н а и л у ч ш е г о их выполнения. Правило. Непрерывное образование – это минимальное требование для достижения успеха в любой сфере. Не позволяйте себе не обладать каким-то навыком, отсутствие которого сдерживает ваш успех. Любой навык, необходимый бизнесмену, можно и нужно приобрести. И тому, чему научились другие, сможете научиться и вы. Когда я приступал к написанию своей самой первой книги, мне мешало то, что я не умел печатать. Вскоре я пришел к выводу, что если собираюсь печатать много, то просто обязан освоить п е ч а т а н ь е вслепую, если собираюсь подготовить 300-страничную книгу в разумные сроки. Поэтому я купил обучающую компьютерную программу по скоростному печатанию и упражнялся по 20-30 минут каждый день в течение трех месяцев. Вскоре я был уже способен печатать 40-50 слов в минуту. Впоследствии, обретя такой навык, я сумел написать более двух десятков книг, которые сегодня разошлись по всему свету. Хорошая новость в том, что все знания и навыки, необходимые вам для повышения продуктивности и эффективности вашего труда, можно приобрести посредством образования и тренировок вы можете научиться печатать вслепую вы можете в совершенстве овладеть компьютером можете научиться искусству вести переговоры заключать выгодные сделки можете научиться выступать перед публикой можете научиться хорошо писать книги можете научиться быть эффективным руководителем и лидером команды если захотите Все эти знания и умения вы в состоянии приобрести. Стоит вам лишь этого захотеть и включить их в число своих приоритетов. Посвятите себя цели превратиться в одного из самых компетентных специалистов в своей области. Читайте по своему предмету по крайней мере один час каждый день. Вставайте пораньше утром и тратьте от получаса до одного часа на изучение книг или журналов, содержащих информацию, к о т о р а я п о з в о л и т вам приобретать новые знания, полезные для вас в вашей профессиональной деятельности. Посвятите время учебному курсу или семинару, с помощью которых вы можете повысить свою квалификацию в важных аспектах вашей работы. Участвуйте в конференциях и собраниях деловых кругов, касающихся вашего бизнеса. Посещайте учебные программы и практические семинары. Занимайте место в первых рядах и конспектируйте. Приобретайте аудио и видеозаписи учебных программ. Слушайте учебные аудиопрограммы, сидя за рулем в своей машине. Знаете, среднестатистический владелец личного автомобиля проводит за рулем 500, а то и 1000 часов ежегодно. Совместите вождение автомобиля с учебой и вы можете стать умнейшим, способнейшим и самым высокооплачиваемым человеком своего круга. Просто слушайте учебные аудиопрограммы, находясь за рулем. Чем больше вы узнаете по вашей профессии, тем больше приобретаете уверенности и стимул а к работе. Чем лучше вы справляетесь со своей работой, тем более способны достигнуть еще большего успеха. Точно так же, как вы способны нарастить свои мускулы путем физических упражнений, вы в состоянии развивать и свои умственные мускулы, загружая свой мозг полезной информацией и постоянной тренировкой. И нету никакого предела, кроме того, который вы сами ставите перед собственным воображением. Примите решение с сегодняшнего дня заниматься собственным образованием. Превратитесь в вечного ученика в своем ремесле. Для настоящего профессионала школа не заканчивается никогда. Каковы знания и умения, способные помочь вам достигнуть более высоких результатов в вашей работе? Каковы квалификационные требования к человеку, претендующего на звание лучшего в вашей сфере? Определитесь с этим, поставьте перед собой цель, вырабатывайте план действий и приступайте к совершенствованию собственных навыков. Пусть вас вдохновит мечта стать лучшим в своем деле.